Не подбрось ему вовремя свежей человечины, он сразу вздохнется, и подбрасывают, и подбрасывают. он перемалывает, и перемалывает, и снова просит так, дорогой. Впрочем, это я опять в сторону. Так вот, месяца через два попали со Ашотом мы в лагерь выздоравливающих, я старшим дневальным, то есть старостой барака, старик Ашот садовником.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 то опись ее рукой сделаны. Так прошло еще два месяца, а Шот говорит, — ну, теперь живи, ждать уж нечего, порвал твой Георгий твое письмо. и хорошо сделал, видишь ведь, какое время. А через два дня после этих его слов меня и увидит. Так а? Ночью. Пришел сам начальник отделения вместе с начальником лакпункта. Так еще никого не забирали. Даже и на расстрел так не забирали. Проверили по формуляру и велели собираться с вещами. Уж по дороге начальник лагеря спросил тихо, писал ты? Писал. Ну вот и дописался на свою голову. Когда я шел мимо нар, барак молчал. Ашот лежал около меня, спал. Когда пришли, даже глаз не открыл. Только когда я уж выходя наклонился над ним, Он также, не открывая глаз, сказал тихо, прощай, Георгий, прости. Понадеялся я на скота. но ничего, скоро все там. Я тоже теперь уж стараюсь, не задержусь. Вот так я и очутился в одной камере с вами. Вот все. Он. он вздохнул, лег на койку и вызял.